Глава семьдесят Слишком рано. Я жду его слишком рано. От столицы до нашей долины не меньше пяти дней пути. И то, если очень-очень спешить. И все таки я жду. Время утекает, как песок, сквозь пальцы. Я умею держать лицо. Не мечусь по комнатам, не заламываю руки, не застываю, глядя вдаль бессмысленным взглядом. Но и это не помогает. Меня вычислили. «Мои мальчики. Мои любимые мальчишки почувствовали неладное и буквально прилепились ко мне. Влад и Воланд усадили в мягкое кресло. Ангел заварил успокаивающий сбор. Кин забрался ко мне на колени и притулился к боку, положив ладошку на мой живот. Кент принес маленькую скамеечку для ног и усадил меня поудобнее. Растевшись на лохматом меховом ковре у моих ног, Вся эта компания малолетних дознавателей с серьезными мордашками уставилась на меня, а мой милый ангел скомандовал, не попросил, а именно распорядился. «Рассказывай, мамочка!» Думала я недолго. Они мои дети и имеют право знать, что со мной происходит. Слушали меня внимательно, переговаривались, обсуждая услышанное. Решение приняли еще быстрее. «Посмотрим, послушаем. Если не понравится, если будет тебя обижать, в долине ему не жить». В итоге волноваться мне запретили, приказали хорошенько заботиться о еще не родившихся сестренках и дружно принялись меня, бедненькую, пасти. Кто-то один, не считая малолетнего Кина, постоянно находился рядом со мной. У входа в ущелье, ведущего в долину, теперь постоянно несли дежурство воины. К концу дня секрет перестал быть секретом, а появление Натаниэля ожидали уже все жители долины. Четвертый день подходил к концу. В горах темнело намного быстрее, чем на равнине. Тракт, идущий через гряду зубастых гор, опустел. Караваны остановились на ночлег в долинах, дающих приют путникам, и только он, беглый герцог, продолжал двигаться вперед со всей возможной скоростью. Натаниэль в очередной раз поменял двух лошадей и уже практически загнал обеих. Завтра в полдень его не дождутся в храме и начнут искать. Проведут поиск, используя кровное родство. Колдовство шаманов его теперь не прикрывает и найдут. Если все, что он видел во сне, только сон, тогда к концу следующего дня все долины будут обследованы с особым усердием. Все будет зря». Он использовал все, что мог — магию, эликсиры, свое тренированное тело. Но так и не смог, по-видимому, вовремя добраться туда, куда стремился. Четыре дня без сна и отдыха. Почему они не договорились, как и где он будет искать её долину? Мог ли он обмануть самого себя во сне? Не отправился ли он в погоню за призраком? Мысли, сомнения... Они терзали его, не давая остановиться и отдохнуть. Уставшие лошади уже с трудом передвигали ноги. От тела серого герцога отказывалось ему служить, когда черная тень, притаившаяся в кустах у подножья скалы, шевельнулась и раздвоилась. Они слаженно шагнули ему на перерез. Бесшумные тени, укрытые от любопытных взоров плащами непривычной расцветки. черные, серые, темно-зеленые пятна, расположенные на ткани в хаотичном порядке, делали хозяев этих плащей невидимками без применения магии. Крепкие руки придержали лошадей, а вопросы остановили схватившегося за оружие герцога. Господин наемник ищет ночлег, его ждут? Да. Приносим извинения за беспокойство, но мы ждем гостя, который должен ответить на один наш вопрос. Если ответ будет правильным, мы готовы проявить гостеприимство. Как зовут ту, что пригласила вас в гости?» «Мира, баронесса Шангри», — не задумываясь, произнес Натан и услышал в ответ. «Наконец-то! Мы вас уже заждались, ваша светлость. Мы видим, как вы устали, но ехать осталось совсем немного». Ветви кустов, закрывающих вход в ущелье, были аккуратно раздвинуты, и древнее магическое плетение приняло в свои объятия усталого путника, ошеломленного мощью и сложностью магического замка. Вспыхивающие по мере их продвижения на стенах ущелья огоньки, освещающие тропу, не смогли удивить уставшего герцога. Не удивили его и трое вооруженных воинов, встречающих его, и его сопровождающих у входа в долину. «Откиньте капюшон и снимите маску. Мы должны точно знать, кто вы такой». Яркий магический фонарь осветил обезображенное шрамами лицо и ледяной взгляд голубых глаз. Разразиться гневной тирадой Натаниэль не успел. Все воины слаженно склонили головы, приветствуя его. «Я Амир, глава стражи долины цветов», — произнес старший. «Мы рады приветствовать вас в нашей долине, ваша светлость. Разрешите сопровождать вас?» Безмерно уставший герцог молча кивнул головой, тронул поводья свои своей усталой лошади и двинулся вслед за тремя сопровождающими. Не применув, впрочем, обратить внимание на то, что двое встречающих его воинов не последовали за ними, а вернулись к расщелине, ведущей в долину. Далеко ехать ему действительно не пришлось. Уже через несколько минут он спешился у аккуратного особняка, а навстречу ему выбежала дородная крупная женщина с кубком в руке. «Мне передали, что ваша светлость после долгой дороги очень хочет пить. Примите, прошу вас, не побрезгуйте». Пить ему действительно хотелось, а потому выпил он принесенный ему душистый отвар с большим удовольствием. И только потом подумал, кто и когда успел рассказать этой женщине о его желании. Падающего на взничь герцога бережно подхватили крепкие руки мужчин. Дальнейшим его устройством занимался уже барон Шангри. Под его руководством его светлость вымыли, переодели и уложили спать в гостевой спальне. Что делала я? Пряталась в своей комнате. Мне почему-то было так страшно. Страшно взглянуть ему в лицо. Страшно показать свое. А вдруг я ему не понравлюсь? А беременность? Что я ему скажу? Как он к этому отнесется? Боюсь надеяться. Боюсь. Сердце бьется так сильно, словно хочет вырваться из груди ему навстречу. А я стискиваю кулаки и с трудом подавляю дрожь. Он пришел. Преодолел такой долгий путь за такой короткий срок. А я вот стою и признаюсь себе в том, что больше всего боюсь потерять его в самый последний момент. Знаю, что все сделала правильно и усыпила его с помощью отвара правильно. Натаниэль устал. Мои травки помогут ему восстановить силы в кратчайший срок. Помогут уже утром встать с кровати полным сил и магии. Вот только понять друг друга они нам помочь не могут, а времени для принятия окончательного решения у нас остается все меньше и меньше, и завтра в полдень оно истекает совсем. Дети давно уже спят, они знают о приезде герцога, как, впрочем, и большинство жителей долины. И все же в доме наконец-то все угомонились, и я могу без помех увидеть его. Он спит так крепко. Под глазами синяки. По телу периодически пробегает дрожь. Усталость не хочет отпускать из своих объятий мою светлость. С огромной радостью и восторгом прикасаюсь к нему наяву. Его запах, бархатная кожа, отросшие волосы. С трудом отрываю от него свои руки. Если бы не беременность, не ушла бы. Улеглась бы под бочок, и самым наглым образом наплевала бы на все приличия и традиции. Но. Опять и снова это «но». Упрямый, высокомерный, сильный, умный и пока еще герцог. Мне остается только дождаться утра и встретиться с ним с открытой душой, без тайн и недомолвок. «Да, без отварчика мне сегодня не заснуть, придется пить». Мои принцессы, мое сокровище, от которого я никогда не откажусь, а значит, варианты пить или не пить, спать или не спать, рассмотрению не подлежат. Ухожу, плачу и ухожу к себе. Почему плачу? А потому что хочется, от счастья. Он проснулся резко, в один момент, но глаза открывать сразу не стал, предпочитая сначала понять, что его разбудило, и вспомнить, где засыпал. Что разбудило, понял. Тихое дыхание людей, расположившихся в непосредственной близости от него, а вот как и где ложился спать, вспомнить не смог. Нет, он помнил, как его встретили, как напоили вкусным отваром. А вот что было потом? Мягкая кровать, свежее, приятно пахнущее белье. Тёплое одеяло. Он ощущал себя чистым и отдохнувшим, вот только... Вокруг него, по краям кровати с обеих сторон, сидели люди. Их спокойное, размеренное дыхание не таило в себе угрозы. Но понять, кто они и что им надо, это не помогало. Помог голос. Звонкий, очень громкий детский голос. «Проснулся! Он проснулся!» Изумленный Натаниэль открыл глаза, зажмурился и открыл снова, не веря им. Вокруг него на кровати сидели дети, мальчики, такие разные и все же чем-то неуловимо похожие друг на друга. Четверо из них были черноволосые, а вот пятый, который кричал, золотоволосый. И это еще не все. Возле двери, опираясь о стену, стояли еще трое. подростки. Они не скрывали своей настороженности, а сидевшие на кровати своего любопытства. «Мама!» — опять громко позвал младший мальчик лет четырех, сидевший в ногах у герцога. Не дождавшись ответа, он стремительно скатился с кровати и уже через мгновение его звонкий голосок раздался в коридоре. «Мама! Он проснулся! И это не я его разбудил!» «Кин, иди ко мне, мой хороший!» Позвал малыша самый старший. Ты звонкий, как птичка. Мамочка тебя услышала, но она не может сейчас бегать так быстро, как ты. Да и наш гость еще не успел даже одеться. И сказал, обращаясь уже к Натаниэлю. Позвольте мне представиться и представить вам моих братьев, герцог. Меня зовут Марк, я старший. Рядом со мной Акио и Дейки. Мы сироты, живем здесь с тетей. «На вашей кровати устроились мои кузены, сыновья нашей тети Миры Шангри, ангел, наследник рода Шангри, Кент, Влад и Воланд, и, конечно же, наш красавчик Кин. Мы готовы помочь вам одеться и показать, где можно умыться. Все ваши вещи привели в порядок. Завтрак будет готов через час. Если поторопитесь...» — неожиданно усмехнулся он. «Вы даже успеете надеть штаны до того, как наша Мира придет в вашу комнату, чтобы забрать своего звонкого золотого мальчика. А может быть, мы даже успеем прийти к ней первыми». Последнее дерзкое замечание от чего-то понравилось герцогу больше всего, и он, доброжелательно улыбаясь, спросил, «А вы не испугаетесь моего уродливого тела?» «Шрамы украшают мужчину». и рассказывают о его силе, мужестве и умении выжить. Так говорит нам мама. А значит, вы не урод, вы воин. Вот только воинским навыкам вас придется подучить. Новые шрамы, я думаю, вам не нужны, заявил в ответ на его вопрос наследник рода, а потом скомандовал. Так, братья, встаем с кровати. Полюбовались на настоящего герцога, и хватит. «Бегом кровати заправлять и на завтрак. И малька с собой заберите. А мы с Марком сами его светлости поможем и проводим. Мама наверняка ждет его в своей комнате». К удивлению Натаниэля мальчишки без споров и пререканий вышли из комнаты, прикрыв за собой дверь. И лишь самый младший доверительно сообщил герцогу, прежде чем его увели. «Ты не страшный. Не бойся. Мы возьмём тебя к себе». Натану пришлось спешно встать и идти в маленькую купальню, примыкающую к его спальне. У него не было слов. «Эти дети!» Таких детей он не встречал никогда. Их не пугали его шрамы. Они не прятали глаза. А еще они собирались его учить и защищать. Его! Да его уже лет двадцать никто не защищал. Это могло прийти в голову только ей, и ее детям, но как же легко стало у него на душе. Он убрал ментальные щиты еще тогда, когда они все были в комнате. Настороженность, интерес, симпатия и целое море любопытства — вот чем одарили его мальчишки. И тогда же надежда на лучшее расцвела в его сердце. Они терпеливо ждали его вдвоем, а вот провожать его, вопреки ожиданию герцога, отправился ангел, а не Марк, хотя и был старше. Долго следовать за своим серьезным провожатым Натаниэлю не пришлось. Их путь окончился, едва начавшись, у третьей двери слева по коридору. Остановившись, парнишка оглянулся и, не спуская с него глаз, тихонько постучал и спросил. «Матушка, наш гость, я могу впустить его?» «Да, мой ангел, спасибо, что проводил». Герце Эверли, прошу вас, входите!» Шумно вздохнув, он заметил лукавую улыбку ребенка, продолжавшего внимательно за ним наблюдать, и понял, что непроизвольно задержал дыхание, ожидая услышать голос той, чьи эмоции, надежду, волнение, радость и немного смущения он сейчас ощущал. Это был ее голос. Натан улыбнулся в ответ на улыбку ребенка, и, сделав глубокий вдох, открыл дверь и шагнул в комнату.